Максим сидел в кресле, отвернувшись к стене, когда в кабинет даже не постучали, скорее поскребли. Он ничего не ответил, ожидая, как поведёт себя та, что стояла за дверью. Несколько секунд ничего не происходило, а потом стук повторился, и на сей раз более убедительный. Теперь уже скорее настойчивый, чем робкий. "Входите", разрешил он, но поворачиваться не спешил. Звука шагов не услышал, хотя и рассчитывал появиться по киношному эффекту. Повернулся он скорее из любопытства. Что же за чудо явилось изображать из себя ледяную девочку? Он ожидал увидеть кого угодно, хоть чёрта в ступе, хоть лохматого ети на мягких лапах. Если судить по тому, как тихо она сначаласкреблась, а после так же бесшумно вошла, такое вполне могло произойти. Перед ним, переминаясь с ноги на ногу, терябя пуговицы на пальто, стояла та, кого он уже скоро начнёт видеть в кошмарах. Стояла и смотрела. будто ждала от него какой-то реакции. Кажется, она его не узнала, потому как не закричала, не открыла в изумлении рот, вообще не выдала никакой реакции. Вы только и смог выговорить Максим в изумлении. Если вы ждали с ним горочку, то я, точнее, она смутилась. И я пришла попробовать себя на эту роль. Вам должны были звонить. Мне назначили, но я пришла раньше, и вот Узнавание в ее глазах появилось постепенно, заполняя серые лужицы черными омытыми зрачков. Она что, испугалась? Теперь, когда она стояла вся такая обычная, не кричала, не пыталась прятаться или еще что-то в том же духе, Максим, наконец, смог рассмотреть ее. Оказалось, что девица довольно симпатичная, даже хорошенькая. Разумеется, для роли, на которую она, по ее же словам, пришла пробоваться. Интересно, так еще говорят? Пробоваться на роль. Он поглядывал словосочетание на языке, точно пробуя на вкус, силясь понять, устарело оно или всё ещё имеет право существовать. Будь на её месте, Лиза, тут скорее всего прозвучало что-то вроде кастинг, в крайнем случае собеседование. Хотя представить Лизу в роли Снегурочки у него не получалось ни при каком раскладе. Снежная королева, злая мачеха, ну не внучка деда Мороза. Пришедшая пробоваться на роль как-то вдруг съежилась, уменьшилась, хотя при ее комплектации уменьшиться больше значило бы совсем исчезнуть. Максиму захотелось ее пожалеть. Но жалел он прежде всего себя. Либо девица реально преследует его, либо она ему просто мерещится. И даже спросить не у кого. Все по домам разбежались. «Вы следите за мной». Выпалил он, запоздало поняв, что сморозил глупость. «Ну, слава не робей». «Зачем вы это делаете?» «Простите, я пойду». Залепетала она, но не сошла с места. Совсем как тогда возле квартиры Лизы. Только теперь без своего вульгарного макияжа и в нормальной одежде она казалась совсем другой. Нежной, хрупкой. Не было в ней и того коварства, в котором Максим ее заподозрил. Не может девушка с такой ангельской внешностью быть шпионкой или маньячкой. Позвольте, какая шпионка? Кому вообще может понадобиться следить за ним? А маньячка? Вот же придумал. Постойте. Он поднялся из кресла, шагнул к ней. Я не понимаю, как такое возможно и почему мы с вами постоянно сталкиваемся лбами, но я вас никуда не отпущу. Буду кричать, пообещала она. Зачем? не понял Максим. Вы ведь хотите получить работу, а мне очень нужен тот, кому она нужна. Простите, я устал за сегодня, могу выражаться не слишком внятно. Она кивнула и отступила на шаг. Да не бойтесь вы. Максима разозлила её реакция. «Если вам будет так спокойнее, я сейчас вернусь на место, а вы, пожалуйста, присаживайтесь. Хоть на стул, хоть вон на диван. Он очень удобный». Диван окинули почти брезгливым взглядом и опустились на предложенный стул. «Славно». Максим сцепил руки в замок. «Расскажите о себе. Имеется ли у вас опыт работы в сфере развлечений?» Сказала и поняла, что в очередной раз ляпнул не то. «Она же стриптизерша. Как ни крути, тоже сфера развлечений». "Я не такая, как вы могли обо мне подумать", застрекотала она. "И вообще, мне действительно лучше уйти. Простите, что отняла ваше время". На этот раз её слова с действиями не расходились. Вскочила, как ошпаренная, и кинулась к двери. Максим едва успел выбраться из-за стола и, догнав её, ухватить под локоток. "Какая же знею снегурочка, когда от неё жаром веет. А такую греться можно в особо холодный вечера. Смотри, не обожгись", завопила интуиция. Девчонка не настолько проста, как хочет казаться. Глаза олененка, загнанного охотником, уставились на Максима. Ему стало жалко ее и стыдно за себя. Отпустил. Она поправила рука в пальто и молча уселась обратно на стул. Диван все так же подвергался резкому осуждению, что было видно по ее взгляду. У нее, оказывается, очень красноречивый взгляд. А вот чем именно диван не угодил, неясно. Она будто пыталась оправдаться перед Максимом, и ему вдруг показалось, что ей очень нужно это оправдание. А он почему-то решил, что хочет ей поверить, поэтому и слушал внимательно, не перебивал. Говорила она, растерянная, возвращалась к началу, поясняла, повторяла и уточняла непонятные моменты. Вам бы книгу написать о своих приключениях. Он не хотел её обидеть, скорее наоборот, стремился смягчить сгустившееся между ними напряжение. Я всё же пойду. Неужели обиделась? Заглянуть бы в глаза, проверить. Только я на свои особенности наверняка знала, потому как опустила лицо одним прерывистым движением, мазнула тыльной стороной ладони по щеке. Максим не переносил женских слез, о чем напоминал себе не раз. Напоминать-то напоминал, да, оказалось, простого напоминания недостаточно. Когда перед тобой появляется такая вот печуга, которая изо всех сил старается не показать лишнего. Может, потому что считает неприличным плакать на людях, может, по какой-то известной ей одной причине. В груди кольнуло. Боль, возникшая как яркая, но очень короткая вспышка, утихла так же неожиданно, как и появилась. Не была ли она реальной или фантомной, теперь не понять. Только Максим напрямую связал её с выплаканными слезами Печуки. Она каким-то образом заставляла его сжаться от от чего? Не от жалости же. Жалость токсичное чувство, оно не даёт ничего хорошего ни тому, кто испытывает его, ни тому, на кого жалость направлена. Тогда как это назвать? Он впервые увидел её такой нормальной, хотя ещё совсем недавно едва ли не бросался, что тут бы к натребку. Не о том думаешь, Максим Борисович. поднял голову в здравый смысл. Девица пришла на работу устроиться. Вот и займись работой, а не строй романтических теорий. Для этого у тебя невеста есть. Слушайте, не выдержал он. Давайте договоримся сразу, что у нас с вами деловая встреча. Забудем произошедшее в прошлом и просто обсудим ваши обязанности. Ей нравилось, что у них оказывается есть общее прошлое. Было в этом нечто волнительное, но не слишком лискорыпастительны такие мысли. А ведь Максим возмущался, когда смотрел с Лизой романтические фильмы, в которых все происходило не как в жизни. Ненавидящие друг друга люди вдруг влюблялись от соприкосновения рук, или парень, впервые встретив девушку, сразу понимал, что пропал, и весь фильм допивается ее взаимности. Он не верил героям на экране, критиковал режиссеров и сценаристов. Люди живут эмоциями, часто идут у них на поводу, но все же должны быть разумные границы. Тогда почему ему совсем не хочется отпускать сидящую напротив девицу? А хочется совсем другого. Хочется, чтобы случайные встречи перешли в разряд запланированных. Нет, он не влюбился, его не обуяла страсть. Просто интересно понять, узнать некий секрет, причину, по которой именно этой печуге стало так неожиданно много в его реальности. Похоже, ему действительно недалеко от того, чтобы начать верить в судьбу и читать гороскопы на последней странице газеты. «Именно для этого я здесь». Выпрямилась, лицо серьезное, хотя на осторожность никуда не ушла. «Прежде всего, назовите ваше имя. Секретарь не передала мне никаких данных. Алектина Куликова, 29 лет, не замужем». Высказалась и будто отключилась. Застыла, как изображение в зависшем компьютере. Максим испугался, что она окончательно замкнется. Нужно было срочно придумать что-то, чем ее отвлечь. «Вам нравится елочка Алектина Куликова?» «А?» Что? Она посмотрела по сторонам, будто искала и не находила ту самую ёлку, и когда нашла, обрадовалась. Да, она очень красивая. Интересно, ей самой кто-то говорил, что она красивая? Максиму казалось, будто Алевтина Куликова не обласкана мужским вниманием, и комплименты в её адрес звучат нечасто. Был бы здесь Кирыч, тот наверняка бы уже выдал своё заключение, но, к сожалению или к счастью, его здесь нет. Конечно, она не красотка в классическом понимании, У нее не выпирает ничего выдающегося, чтобы сразу цепляла, и все же нечто притягательное в облике Алевтины Куликовой имелось. Неуловимое, эфемерное, оттого и будоражащее воображение. На свой возраст, кстати, девушка не выглядела. Встретя ее просто на улице, Максим решил бы, что той не больше двадцати трех. «А поглядишь ты, двадцать девять!» Не к месту вспомнилась поговорка про маленькую собачку, но он поспешил отогнать подобранную аналогию в сторону. «Елка подарил мне друг». Про друга вырвалось как-то само собой. Он просто не знал, как ещё занять её, чтобы не заканчивать разговор. Ага, хороший друг. Неловкость ощущали оба, но Максим всё же имел преимущество в сложившейся ситуации, и ему предстояло выруливать. Неясно, как и в каком направлении, но если медлить, а лефтина Кулякова исполнит свою угрозу, станет и уйдёт. Какой у вас размер одежды? Что он несёт? Какая одежда? 44. -й. Не растерялась она. Вы ведь это для того, чтобы подобрать костюм спрашиваете? Левтина Куликова сама спасла его как могла, и он был ей за это благодарен. Именно Новый год, знаете ли, спрос на снегурочек высокий. Она на приглась. Но что за странные особы? Не угадаешь, чем выбить её из равновесия. Пришлось оправдываться, хотя неясно за что именно и не вызовет ли его оправдание новой волны негодования. Ни не в том смысле, что снегурочки делают нечто, что не предусмотрено сценарием. Девушка жала кулачки и вся подобралась. «Простите, кажется, я переработал». Она кивнула, дав понять, что все поняла правильно, но продолжила молчать. «И вот как с ней разговаривать? Где же твоя помощь, Алифтина Куликова? Сейчас самое время». «Моя мама актриса. Я представляю, как все происходит». Она будто читала его мысли и вставляла реплики там, где они наиболее уместны. Будто у нее был лимит на слова, и тратить их приходилось аккуратно. «У меня ведь будет сценарий?» «Да, все верно, в сценарии я вышлю вам на электронную почту. Вам достаточно двух дней на подготовку?» «Вполне. Скорее всего, со стороны они выглядели как два актера массовки, которых только сегодня впервые посадили под камерами, и они изо всех сил пытаются изобразить хорошую игру». «Получалось так себе. Ужасно получалось. Чего уж там?» «Максим Борисович, вы можете на меня положиться». Наконец, взяв инициативу в собственные руки, произнесла она. «Я хорошо лажусь с детьми, вам не о чем беспокоиться». «Отратно слышать». Она назвала его по имени впервые за встречу. «Интересно, хорошо это или плохо?» «Она просто старается быть вежливой с гипотетическим работодателем». Безапелляционно припечатала логика. «И я действительно не понимаю, почему мы встречались именно с вами, да еще при таких необычных обстоятельствах. Поверьте, здесь нет злого умысла». Она замолчала, а потом заговорила чуть громче. «Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, В его обче никакого умысла нет. Если бы кто-то рассказал мне подобную историю, я бы ни за что не поверила, но всё же здесь есть простое совпадение, и ничего больше. Может, оно и к лучшему, улыбнулся Максим. К лучшему? переспросила, будто не расслышала его. Всё, что не делается, всё к лучшему. Разве не слышали поговорку? И опять она кивает. Ну точно, экономий слова. Просто такие русалочка, обменявшая голос на ноги. Хотя та вроде была абсолютно немая. «Оставьте свои координаты у...» Тут он вспомнил, что отпустил Веру. «Оставьте здесь. У вас есть визитка?» Покачала головой и снова будто испугалась. Как она живет с такими расшатанными нервами? И кто ей их расшатал, интересно? Тогда вот. Придвинул к ней лист бумаги и рядом положил ручку. «Напишите ваш номер телефона, андрес электронной почты и...» И пока все. Через два дня подойдите с паспортом в отдел кадров. Спросите, где находится, вам подскажут. «Паспорт у меня есть!» сообщила радостно, чем напоминала инопланетянку Лилу из фильма «Пятый элемент». Традоксальная особа. Сначала замыкается, прячется улитка в панцирь и вдруг радуется совершенно обычным вещам. А в детстве Максим любил головоломки. Левтина Куликова как раз и есть такая вот головоломка с каким-то хитрым механизмом, который еще и попробуй подбери. То она улыбается, рассказывает тебе едва ли не всю свою жизнь, а в следующую секунду уже погружается в такие глубинные дебри, откуда сама выбирается с трудом. Лиза, например, другая. У нее все на поверхности. Он изучил ее от начала и до конца. Будто прочел книгу. И вроде хороший сюжет, героиня совсем не картонная, даже наоборот, объемная, упругая. Но она просто выдуманный персонаж из чьей-то чужой истории. Прочитал и поставил книгу на полку. В лучшем случае можно перечитывать снова спустя время. А лектина Куликова уже ушла, а он ещё сидел в кабинете, наблюдая, как за окном растекаются чернилами сумерки. Это была странная встреча со странным диалогом. В какой-то момент Максим вообще подумал, что эта девушка ему привиделась, приснилась, померещилась. Он, оказывается, думал о ней всё то время с их последней встречи. Чем-то она его зацепила, и он, кажется, даже понял, чем именно. со всей искренностью, наивностью и совершенно не испорченностью. Он уже не чаял, что подобные экземпляры ещё ходят по земле. Разумеется, он не собирался ею увлекаться. Что за мальчишество влюбиться в первую встречную? Для такого серьёзного чувства, как любовь, должно сойтись уйма факторов, найтись бесконечное множество точек соприкосновения, эмоциональных и физических крючков. А Лектина Куликова тоже цепляло, но цепляло своей непохожестью, этойкой выпуклостью Шероховатостьwidetilde чем-то идеально гладким. Не женщина, а заноза. Она стала своеобразным приключением в его обыденности. Он злился, хотя должен был быть благодарен Алевтине Куликовой за то, что она смогла расшевелить его, тронуть давно умолкнувшей душевной струны. Она напомнила ему, что в каждом человеке есть сумасшедшенка, и иногда полезно выпускать её проветриться. Не с истинной своей сумасшеринки, она просто делает нечто, не подозревая, что может быть как-то ещё. Заменить строптизёршу просто потому, что тебе попросили, такое могла сделать либо очень смелая девушка, либо абсолютно безрассудная. Так какая же она, лефтина Куликова? Смелая или безрассудная? А может, то и другое одновременно, взрывной коктейль в одном миниатюрном сосуде. Удивительным образом в ней уживаются комичное и трагичным. Бутана носит маску весёлого клоуна, под которой прячется настоящее лицо. Только маску она не снимет перед первой встречным. Либо он сам придумал обрысы и начал в него верить. А на самом деле, Алевтина Куликова обычная, ну даже заурядная, возможно. И он снова начал спорить с самим собой, доказывая обратное. Подумалось вдруг, что она идеально подошла бы в пару Кириллу. И Максим тут же решил, что ни при каких условиях не должен допускать их встречи.